Глава 28. К счастью, отношение семейства Левандовских к моей дочери после Сашкиного рассказа совершенно не изменилось. Я, конечно, не предполагала, что Ирина Ильинична, к примеру, при виде Ники начнёт осенять себя крестным знамением и кричать "Чур меня". Не тот типаж генеральская жена всё-таки. Но вполне можно было ожидать некоторого отчуждения, или нездорового любопытства, или да мало ли таких или Но Левандовский просто приняли информацию к сведению. Сергей Львович и Артур тут же бросились к компьютеру, шарять в интернете и собирать информацию о детях Индига. А женская составляющая семейства только порадовалась за ребёнка, особенно Кузнечик, ведь с Никой уже можно было общаться. Чем она немедленно и занялась, перебравшись к нам на диван. Знаешь, Койска, у тебя классный папа. Да, улыбнулась малышка. Папа хороший. Не то слово. После моего папы, он самый лучший. Он мой друг, и твоя мама моя лучшая подружка, а ты? А давайте будешь моей младшей сестрёнкой. Ребёнок серьёзно посмотрел на её разовшее от возбуждения Ингу, потом на меня, на Алину, на Артура, на всех, и кивнула. Да. Ура! Девочка схватила малышку в хапку и повалилась вместе с ней на диван. Я еле успела забрать у дочки фотографию отца. И мне самой неудержимо захотелось погладить его смеющееся лицо, а ещё услышать родной голос, уткнуться носом в пульсирующую под ключичную ямку и сказать: "Где же ты был всё это время?" В этот вечер мы так и не смогли обсудить дальнейшие планы. Слишком много впечатлений сразу, и планы, обидевшись на такое невнимание, на следующий день с грохотом обрушились. Думаю, у каждого из нас было своё изящное, логически выверенное построение. Что предпринять дальше, как, где и с кем, новые. Утром следующего дня в уши вентился настойчивый звон. И какой идиот завёл будильник в субботу. Я завалилась в постели, пытаясь отыскать гласившую штуковину и убить её подушкой, но штуковина не находилась и продолжала орать. Рядом захныкала с просонею Ника. Она тоже не любит, когда её будят. Дочка любит будить сама. Звон стих, сменившись недовольным голосом Сергея Львовича. Ага, это был не идиотский будильник, это был идиотский телефонный звонок. Нашарила на тумбочке мобильник, чтобы узнать, насколько обнаглё звонивший. Зашаренный телефончик никак не хотел освещать окошко, но всё же сдался. 8:00, суббота. Будь я одна, повернулась бы на другой бок, свернулась уютным клубочком и часок другой сна урвала. На меня уже тырмашила дочка, спавшая вместе со мной. Мама, не спать. Ника. Недовольно проворчала я, пытаясь спрятаться под одеялом. Ты не ребёнок, ты старшина. Кто? Неважно. Всё, не тряси, уже встаю. Эй, ты куда это? Туда. Коротко и ясно. Несмотря на ещё не очень уверенное управление нижними конечностями, дочка босиком в одной пижамке успела убежать из комнаты, пока мама сгребала себя в маломальски транспортируемое целое. Наспех накинув халат и тапочки, я бросилась за дочерью. Надеюсь, она больше никого не разбудит. Если, конечно, кто-то ещё спит после оглушительной телефонной трели. Ночевали мы в апартаментах Левандовских старших, расположившихся на одной лестничной клетке с квартирой детей. Причём бой за право поселить нас у себя разгорелся нешуточный. Особенно усердствовала Инга, требовавшая устроить свою младшую сестрёнку в её кузнечиковой комнате. Но оставались ещё мы с Сашей, комнат же было три, а у старших четыре. Так что, несмотря на обиду Кузнечика, выбор шлёпнулся на квартиру дедушки с бабушкой, где и для нас с дочкой, и для Саши нашлось по отдельной комнате. Майу достался просторный коридор. Мой ребёнок никого не разбудил. С этой задачей, похоже, великолепно справился звонивший. Заглядывать во все комнаты не пришлось, я шла на звук. Голоса доносились из гостиной, у порога которой нетерпеливо переминал лапами Май. Псу, привыкшему к вольнице обширного участка, приходилось нелегко. Вчера самолёт, переезд, короткая прогулка перед сном, а теперь вот, никто явно не собирался заняться нуждами несчастного животного. Ну чтоп сяк. Я потрепала рваное ухо. Народ проснулся, а на тебя ноль внимания. Ничего, потерплю ещё немного. Я сейчас приоденусь, и мы пойдём. Но я ошиблась. Когда я вошла в гостиную, оказалось, что там собрались все обитатели квартиры. Причём, судя по перевёрнутым лицам, схоже с дочкиной аммуницией, ранний звонок радужных известий не принёс. Нику прижимала к себе баба Ира, кутая девочку в тёплую шаль, хотя большой необходимости в этом не было. В доме достаточно тепло, конец августа всё-таки за окном, а не середина октября. Но свободолюбивая обычно дочка в другое время обязательно выinventившись бы из шали, сейчас испуганным воробьём ошамжалась к тёплой груди. Из-под шали блестели встревоженные глаза. Что? еле выдохнула я, судорожно вцепившись в дверь. Что случилось? Лёша? Он жив? Господь с тобой, Аннушка, отмахнулся Сергей Львович. Что говоришь ты такое? А жив твой Лёша жив. Вот только генерал хмыкнул и пристокнул кулаком по колену. Потом взъерошил волосы, потом пригладил их. Да говорите же, не выдержала я. Что же вы душу из меня тянете? А ты не кричи на старика, и ж ты моду взяла, проворчал Ивандовский. Но кричишься ещё. Где я накричусь? Я побежала к генералу, сидевшему рядом с женой на диване, но неожиданно ноги подкосились, и я упала, больно стукнувшись коленкой, и осталась сидеть на полу. Сил подняться не было. Что ты, девочка, что ты? Сергей Львович подхватился с места, помог мне встать и подвёл к дивану. Ну нельзя же так бурно реагировать. Всё в порядке с господином Майоровым, венчаться собрался. Что? Я не понимающе посмотрела на Сашку, на Ирину Ильиничну. Что он говорит такое? Кто венчается? Понимаешь, Аннушка? Генерал приобнял меня за плечи. Сейчас позвонил мой человек с телевидения. Сегодня канал НТВ приготовил сенсацию. С раннего утра идут анонсы. В 12:00 состоится венчание Алексея Майорова и Ирины Гайдамак. Фу, ерунда какая. А я словно раздвоилась. Одна я, сжавшись в пылающую от боли точку, спряталась в глубине другой я, облегчённо вздохнувшей и рассмеявшейся. "Какой ещё Винчани? Но вы же говорили, что они исчезли, скрылись. И потом, слова в журнале те, наши слёжкой. Они исчезли из того дома, но это ещё ничего не доказывает, ведь от момента собственного интервью до дня выхода журнала прошло около месяца. Они могли просто переехать". А всё остальное, в том числе владение карманным тем домом, простое совпадение. Вы так говорите, словно хотите, чтобы это было правдой. Плающая точка начала разрастаться, выжигая душу в серый злой пепел. Дочка, нет. Я сбросила с плеча руку Сергея Львовича, выхватила у Ирины Ильиничной Нику и, прижав к себе родное тельце, направилась к выходу почти бегом. Я вам не дочка, Я вам никто. Мы уезжаем, можете не беспокоиться. А вы поторопитесь, а то и на венчание успеете. Артур, задержи эту кошку бешено, скомандовал генерал только что вошедшему в квартиру сыну. Алина, заберё у неё ребёнка. Инга, пойди погуляй с Маем, а то несчастный пёс сейчас лопнет. Вот что значит генерал. Ничего не понимающая семья Левандовских младших беспрекословно выполнила все распоряжения. даже кузнечик, хотя видно было, что её буквально распирает изнутри от любопытства. Девочка молча нацепила на ещё более распираемого изнутри пса поводок и вышла. В то время, как её папа сражался со мной, и поверьте, ему пришлось нелегко, но он справился. Ника, которая вообще вела себя на удивление тихо, перекочевала в руки Алины и вернулась на этих руках на диван. Туде же Артур подтащил и меня, хотя я продолжала оказывать стойкое сопротивление, элегантно брекаясь и изящно пинаясь. В детский сад какой-то, пропыхтел взирошенный и запинаный Артур, водружая меня рядом со слегка шалевшей Сашкой. Взрослая вроде женщина ведёт себя словно малолетняя хулиганка. Ты ещё плеваться и кусаться начни. Горе луковое. Ага, подскажи ей, подскажи, усмехнулся Сергей Львович. Она и на самом деле укусит и плюнет. На нас твоя мать, её она уже наплевала. Ничего подобного, мрачно пробурчал я, вдруг сразу обессилев. Неожиданный для меня самый эмоциональный взрыв выжил меня насухо, оставив лишь пустую оболочку. Я не плевалась. Я же не верблюд. Ты уж извини за прямоту, вздорное, упрямое ослице. Генерал встал и заходил по комнате туда-сюда. При этом он заложил руки за спину, что, учитывая его весёленькую полосатую пижаму, сделало гостиную похожей на тюремный дворик. "Это же надо, а?" бушевал Левандовский старший. Не дослушав до конца, не обсудив, подорвалась смея, нахамила и понеслась. "Бессовестный ты! Вот что я хочу сказать. Простите, я больше не буду." ядрёчанно шмыгнула носом. "Честно. Я ж говорю, детский сад." Артур не выдержал, расхохотался. Следом грохнул Сергей Львович, а потом облегчающая смеховая волна захлестнула всех остальных. Пару раз хихикнула даже оболочка Анны Лощининой. Только маленькая Ника Алексеевна не смеялась. Она тихо сидела на коленях у Алины и грустно смотрела куда-то в сторону. Это заметила вернувшаяся с маем Инга. "Вы что над Куйской смеётесь?" возмутилась девочка. "Почему ты так решила?" Алина удивлённо посмотрела на дочь. Да потому что вы всё хохочетесь, а она чуть не плачет. Разве? Ирина Ильинишна заглянула в личико малышки. Действительно, кошечка, что с тобой? К маме. Губки ребёноши задрожали, она потянулась ко мне. Не к маме. И едва я взяла дочку на руки, она горько расплакалась.